ДУЭЛЬ ЭПИГРАФЫ СТРЕЛЯЛИСЬ МЫ Боротынский, 1828 год Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком с мундиром на сабле, сопровождаемой одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближался, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов. Пушкин, 1830 год. — Бросьте жеребий, доктор, — сказал капитан. Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху.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 Кириллов тотчас же заявил, что дуэль, если противники не удовлетворены, продолжается. — Я заявляю, — прохрипел Гаганов, у него пересохло горло, — что этот человек, — он ткнул опять в сторону Ставрогина, — выстрелил нарочно в воздух. — Умышленно. — Это опять обида. Он хочет сделать дуэль невозможную. — Я имею право стрелять, как хочу, лишь бы происходило по правилам, — твердо заявил Николай Всеволодович.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 У Тургенева также Базаров стрелялся с кем-то там. Чехов, 1891 год «Плевать я на тебя хочу», — спокойно сказал Передонов. «Не проплюнешь!» — кричала Варвара. «А вот и проплюну!» — сказал Передонов. «Свинья!» — сказала Варвара довольно спокойно, словно плевок освежил ее. «Право, свинья! Прямо в морду попал!» «Не ори!» — сказал Передонов. Гости! Федор Сологуб, 1902 год Едва дыша они ворвались в свое учреждение. Они в него вбежали, влетели, ввалились, упали, рухнули. Все тело представляло собою один сплошной пульс, но страх все еще нагонял. Лева внезапно нащупал ключи, они были в кармане, он не сумел даже удивиться. Пополз запирать. Именно пополз, и потому что ноги были как две воздушные колонны вроде аэростатов и не держали тело, и потому что боялся показаться в застекленную часть двери. И вот так, движениями, преподанными ему кинематографом, подкрался он к двери как партизан, закладывающий мину под поезд. И, сидя на корточках и боясь высунуться за край, за границу дерева и стекла, Стал в позе столь неудобной подкрадываться ключом к замочной скважине. Так неопытные воры взламывают, как он запирал. Он боялся лязгнуть, каждый звучок раздавался в мире небесным грохотом. Ключ то не лез, то проваливался, то влезал, а назад никак. Лева не помнил ключа. Скучно описывать, как долго он не справлялся с задачей, отчаивался и умирал. Наконец, настойчивость его увенчалась, и он отполз, радостно и поспешно. Укрытый теперь внутренней темнотой помещения за двойными дверьми, он рискнул немножко высунуться и выглянуть в окно. Там никого не было. «Уф», — сказал он и вытер тыльной стороной руки лоб, как в кино. «Кажется, пронесло». «Пронесло!» — хихикнул наглый голос, и только тогда Лёва вспомнил про Метишатьева. В глубине вспыхнул огонёк папироски. Метишатьев курил, сидя на столе вахтера. И тут, наконец, странное спокойствие овладело Лёвой. Он сидел на полу, привалившись к косяку, так полный и отрешённо вытянувшись. Безопасное его тело испытывало счастье отсутствия. Пот просыхал, натягивался лоб, впадали щеки. Сосудистое торжество. Раскаленное безумным бегом тело сжималось, остывая. Прохлада ветерка. «Чего же я так боялся?» — удивлялся Лева с трезвой простотою. «Почему так бежал? От милиционера?» Но ведь это именно нелепо — бежать от милиционера. Он же как раз ничего и не сделает, не убьет, не имеет права убить. Про него-то больше, чем про кого бы то ни было, известно, что он сделает и чего не сделает. Он не убьет. А что еще страшного? Он вспомнил розовое, как земляничное мыло, детское, под деревенский пушок лицо. Синий разовощекий топот мундира — все-таки страшно но вовсе не потому. Страшно, что такое ребячье, мамкино лицо. Это физическое неудобство солдатского тела, от сапог до воротничка, что убегающего догнать, как в какие-нибудь горелки-жмурки, не подлежит обсуждению. А бежать вот так, обо всем забыв, разве само по себе не страшно? Перед собой-то дойти до такого должно быть очень страшно. Унизительно ведь так бежать, Какое тут достоинство или личность? Ничего не было. Было только одно — убежать. Такое облако, такое мыло круглое, как страх. В нем внутри Лева, как муха в янтаре. Он ведь не только сам бежал, не от страха убегал. Куда же это он мог из страха-то выбежать? Он с ним, в нем бежал, мчался в нем под парусами ужаса, как темная в ночи лодка, гонимая ветром власти. Власть? Этот цыпленок? Смешно. Это замкнутое пространство страха с пульсирующей границей за спиною нагоняет, отстает, с распахнутым далеким объятием надежды на избавление впереди. Странное сооружение. Небо над головой не было, звезд. Каким дробным ужасом оборачивается отсутствие страха Божьего? приоткрывая щелочку для духа, восклицал, избежав себя Лёва. «В страхе я находился, в страхе и нахожусь. Ведь страшно то, что я так страшился. И чего вместо Бога милиционера боятся. Махнулись. Мысли эти поражали его своей заслуженной очевидностью. «Чего я боюсь? Да всего я боюсь!» Ведь вот сам рассуди, с легкой дрожью голоса в мысли, с детским же ханжеством, редко выпадающей роли старшего, играл он с собою в дочке-матери. Что тебе угрожало? Спокойненько слезть, предъявить документ. Мы проводили научный эксперимент. Документ, эксперимент, эксперимент. Больше научных слов. «Его-то напугать легче, чем меня!» Почему же я напугался с такой легкостью, с такой безусловностью, с такой мгновенностью, без всякого сопротивления? Но побежал по ошибке. Остановись. Что будет с тобой? Максимум дадут по шее. Разве это больно или обидно? По сравнению со страхом. Отведут в участок, сообщат на работу. Да ведь даже с работы-то вряд ли выгонят, наоборот, поймут. Пожурят, полюбят, пойдут навстречу. Как же это так до сих пор не знать то, что знаешь уже так давно? Да и выгнали бы. Ведь благо, сам рассуди. Ведь то, что можно потерять, ничто по сравнению с уже потерянным. Ведь любой вариант, самый худший, благо в сравнении с унижением и страхом. От Отчего я убегал? Выбирал между унижениями? Боялся унижения большего И выбрал самое большое Если бы просто убегал, как он догонял Догоняют беги, то это правильно, по природе А то ведь от страха бежал Ах, какая ошибка Господи, как я ненавижу все это Он встал, хрустнул Прямой решительный, с блеском глаз Метешать его миновал, не глядя Слишком было ясно, как тот сощурился папироской. Нашарил выключатель и включил безбоязненно. Но чувство всеразрешающего света не было разрешено слабой дежурной лампочкой. Ничто так уж не озарилось, как представлялось. Он увидел зато тот замечательный синий ящик с нисходящимися дверцами, символ артели. Там мог быть пожарный рукав или рубильник. Ящик был свежеокрашен к празднику. Лёва измазал руку синим. Там был рубильник. Решительно преодолев робость перед электричеством, Лёва его врубил. Порскнули три голубые искры, и лестница озарилась парадным светом. Лёва вскинул голову и впервые увидел всегда висевшую люстру. Сколько Лёва помнил, на лестнице всегда был резной дубовый полумрак. Значит, никогда не зажигали, думал Лёва, торжественно поднимаясь по лестнице, наступая на ступени, как на клавиши некоего органа, от которых приходило в пение люстра. Надо же, так высоко и много, думал Лёва. Играла музыка, распахивались двери, вспыхивали залы. Он покачнулся в темном коридорчике, оперся рукой о случайную стенку, Прямо попал в выключатель. Эта невольная, неожиданная удача подтвердила в нем всю эту решительную светомузыку, так что он, уже не оглядываясь и не расплескиваясь, прошел прямо в директорский кабинет, не глядя, нажал во все кнопки, озарив его, руку в свой портфель, на ощупь сразу нужный лист и сразу в продолжение, точно войдя в дыхание, быстро записал-записал, Он тем более чувствовал себя вправе, наконец, продолжить прерванное, что сам вот дожил до предвосхищенного им опыта, сам находился в середине контраста. Ему казался отчетливым личный мотив, водивший когда-то рукою гения. Этот мотив совпадал. Лёва ощутил большое и легкое пространство своего тела. Оно было сейчас, весь этот дом. Озаренный, плыл он сейчас в ночи, как прекрасный корабль, прорезая общий бесшумный мрак. И основной движущей силой его сюжета явился страх. Выбор между унижениями, страх унижения большего. Страх во всем, страх всего, всего своего и сейчас, движение, жесты, интонации, вкуса, погоды что то нам все время напоминает что то а тут сказали чьим то голосом слова другого ты в этот момент подносил карту чашку жестом утонувшего в младенчестве брата погода напомнила тебе вкусом папиросной затяжки другой возраст другую местность другое чувство а сам ты обнаруживаешь что эту то вот мысль о чашке и затяжке уже думал когда то ужас Это протрезвление фразы в конце уравновесило и то, что он не подносил сейчас никакой такой чашки, и что брат его никогда не тонул, да и в младенчестве не был, потому что брата не было, и то, что страх Евгении не имел таки отношения к уловленной Левой линии собственного страха. Но он уже проскочил позор и неловкость случайности разбега, прыгнул. «Завершение ряда, срывание ягод». Вдруг что-то выпадает на дно со стуком, брякает вниз чье-то случайное лицо. Оказывается, ты его уже отмечал, не раз не замечая. Набрался ряд. мысли эту ты уже думал, не ловя. Тут вдруг ветерком поймал. Никогда больше ее не подумать. Смена времен года, в который раз. Сколько можно? Надоел этот букварь. И перед ужасом заслуженного возмездия, — наконец писал Лёва, — идиотская российская мысль о том, что счастье уже было, что именно то и было счастьем, что было, мол, не пропущено. Смирение бунта. Как-то потемнело, что ли. Лёва потерял нить. Не то чтобы потерял, но дальше напряжение становилось еще выше, еще невыносимей. Там уже ледяной ветер позванивал в подвесках лестничной люстры. И Лёва довольствовался фразой о возмездии. Пропадал свет, таяло. Но и действительно, ничто не освещало более комнату, как настольная лампа. Лёва сидел в мохнатом комке света, а вокруг был мрак. Детский страх чьего-то еще присутствия совсем очистил душу. Он встрепенулся, кашется ужаса во рту. Осторожно, незаметно для того, темного в углу, стал оглядываться. Над плечом, вытянув шею, заглядывая, не дыша, не касаясь, руки за спину, стоял Митишатьев. — Ты? — с ужасом спросил Лева. Голоса своего он не узнал, но голос происходил из него. — Ты чего так испугался? — смутившись, сказал Митишатьев. — Всюду свет зажег. Ага, значит, это Метишатьев потушил, понял Лева свет. Лева мог бы про себя отметить это редкое для Метишатьева качество смущения, но тут вспомнил, как шел торжественно и зажигал, а Метишатьев, стало быть, сзади, крался и тушил. Погасил иллюминаторы. Темный корабль шел на дно. Ты ж что, милиционер испугался? Решил, что Готтих уже донес! «Так он и не стукач вовсе! Я это просто так, для тебя сказал!» Ну и сволочь же ты все-таки!» — с медленной и прохладной дрожью возвращающегося голоса сказал Лева. Метишатьев выпрямился, избавился от позы подглядывания, головой ушел в темноту. «Ты так думаешь?» — тоже спокойно прозвучал его голос, уже без тени смущения. — Я раньше думал, что ты все-таки порядочный человек, — дрожащим детским голосом говорил Лева, — а теперь понял, что нет. — Почему же это ты думал? В разрядку, ударяя и выделяя каждое слово, ядовито, мерно говорил Митишатьев, так что каждое из слов попадало в мнительную душу Левы, и Лева постепенно обижался все сильнее. Особенно обидна была ирония насчет «ты» и думал. Словно бы и не писал он только что кон гениальных слов. Что касается наших умственных способностей, тут мы словно бы меньше всего уверены. Так легко нас задеть. «А вот думал!» — вспылил Лёва. «Почему же ты раньше-то думал, что я порядочный?» — ровно сказал Митишатьев. И в этом была убедительная логика. По природе-то Лёва был справедливый человек, и поэтому не успевал за соображениями выгоды не согласиться с правотою. Поэтому он опешил и забыл про обиду. «То есть как? А за кого ты себя выдавал?» «А не за кого? Это ты меня принимал за кого-то?» «Нет, Лёва, все таки ты дурак». Все-то тебе кажется, что если человек дерьмо, то он таким только кажется, нарочно, из неких психологических причин, имеющих социально-историческую основу. А он и есть дерьмо. Хочешь, Лева, я тебе от всей души совет дам, так сказать, одно правило подскажу. Правило правой руки метешатьева. Если человек кажется дерьмом, то он и есть дерьмо. Хочешь, я тебе... Правда, сколько можно человека мучить? Хочешь, я тебе расскажу, как на самом деле? Ведь ты очень всю жизнь хотел бы узнать, как другие на самом деле, и не можешь. Ведь тебе кажется, что тобой особенно интересуются силы зла? Ведь кажется? Я тебе скажу, действительно интересно. Я ведь как на тебя напоролся. Смотрю, не сволочь. Ах ты, думаю, чем же он не сволочь? Все как у сволочи, а не сволочь. Он стал испытывать. Испытывать известно наше сил зла дело. А ты не испытываешься, из-под всего выкручиваешься. Все объяснишь по-своему и успокоишься. А если не успокоишься, то так мучиться и страдать начнешь таким мировым упреком что, кажется, убил бы тебя собственными руками. Так ненавижу тебя за то, что ты меня виноватым в своей жизни делаешь. Ведь не имеет к тебе жизнь-то отношения. Что ты принимаешь ее на свой счет? Она сама по себе. Она к тебе не расположена. Тебе еще везет, ты не думай, тебя любят. А ведь есть еще люди, которых и не любят. Не любит никто. Ты об этом, об этих хоть раз задумывался? Каково им? Ты думаешь, что тебя предают, изменяют? Да чему же изменить, как нелюбви? Нелюбви нельзя изменить, ее можно лишь поменять на нелюбовь же. Ты думаешь, ты любишь? Как же? Да ты за человека никого не считаешь. Ты ничего за другими признать не хочешь, кроме верности себе же. Тогда ты снисходителен. От неверности страдаешь, чтобы допить человека до дна, высосать изменника. Поэтому неверности за ним не признаешь, признание заменяешь страданием. Да ты любой бунт задушишь. Только задушенных ты тоже не любишь». Как синей, так и разлюбишь, причем по справедливости, за дело, с полным правом. Господи, да совести-то как раз у тебя нет, потому что остальные мелкие, подлые, корыстные, расчетливые и знают об этом. У них совесть, ты над этим. Да если бы от ума. Я все разгадать хотел, не от ума ли? Уважать так хотел. В такое беззаветное ученичество вылиться в служение и алтарь. Так нет! Не заслужил ты своих черт, своей верховности, не умом взял. Вот что возмутительно. Природа у тебя такая. Нечестно. Порода, кровь. Что там в крови-то от того с ума сойти? Ни за что человеку такое Вот если даже всю власть над людьми сосредоточить в моих руках, не дастся мне это превосходство. Я всегда буду знать, кто они, потому что я из них. Пропасть у меня под ногами, я на краю, сколько не выбирайся из нее. Я всегда выходец. Тебе всегда принадлежит. Ведь почему мы евреев не любим? Потому что при всех обстоятельствах они евреи. Вот, кажется, совсем уже не еврей, живешься. и вдруг... Да какой еще еврей? Мы принадлежность в них не любим, потому что сами не принадлежим. Между прочим, задумывался, что в тебе евреи любят. Как раз принадлежность. Господи, да я об аристократизме в десять раз больше знаю, понимаю и вижу, чем ты, а тебе и знать не надо. Чем тут гордиться, раз это и так твое? В этом-то и есть все твое пресловутое, хорошее отношение к людям. Никакого отношения! Ты же за мной, например, даже подлости признать не хочешь. Так то, что есть для тебя, то норма. За нормой — океан страданий. И все. «Дудки! Есть жизнь! Другие люди! Вряд ли кто-нибудь еще любит, страдает, ревнует!» Сколько раз я осторожненько и всегда смотрел, как ты ответишь. Говорил «Ну, это и у всех так», а ты всегда «Ну да, у всех!» Как бы даже имея в виду «Вот, почти подло!» Что в крайнем случае и у тебя, то есть у меня тоже, в компанию приглашал. Компанию-то ты собеседника приглашаешь, чтобы было кому послушать. Слушайте, люди, что с человеком происходит. Вникайте. Как ты оберегаешь свой ареал. Ты думаешь, у примитивных силен инстинкт? Как раз у вас. Вы высшая форма. Вы самые приспособленные. Вы всегда выживете. Все не свое отвергните, все свое примите без благодарности, как должное. Не вы сознаете себя выше. Мы знаем разницу. В этом наша сила. Но достичь ничего нельзя. В этом наша обреченность. Бунт будет подавлен. Это его смысл. И вы осуществите этот смысл, не подозревая о нем. Вас, как и евреев, можно уничтожить только физически. Но я сегодня, наконец, полюбовался на свою работу. Уж я потешился. — Послушай, послушай, — растроганно говорил Лева, Ведь вот что удивительно, удивительно, что ты мне говоришь. Какой же ты, Митишатьев, удивительный человек. И опять, и опять остаешься человеком. Откуда в тебе эта одновременная остервенелость и нежность? Тот ему уже говорил это. Лёва рылся в углу памяти, что-то отбрасывая, отводя паутину. «Дед!» Но дед совсем не то говорил. О готовности принять мир в свою схему, об опережении неграмотностью жизни. Странно, тоже и как раз наоборот. То, в чем Митишатьев обвиняет аристократизм, в этом дед обвинял время. Вот как раз, когда совсем одно и то же, то и ясна разность. Нет, не то же. В одно и то же место уязвляет меня и Фаина, и Дед, и Метишатьев, и Время. В меня. Значит, есть я, существующая точка боли. Вот там я есть, куда попадает в меня все, а не я, где-то существующий попадаю под удары. Непредусмотренные удары случайного и чуждого мира. Это и есть доказательство моего действительного существования, приложимость всех сил ко мне. Но это не доказательство сил, — Как радостно объяснялся Лева. Ты вот сказал, Христос в пустыне, а меня обвинил. Не так, а... От искушения ведь и можно лишь выкрутиться. Преодолевать нельзя. Преодолевать — потерпеть поражение, потому что признать. Не признать искушение — вот победить его. И в Писании так. «Никогда не понимал», — восхищался Лёва. «Нравилось, а не понимал. Мы чувства, вызываемое в нас, стали принимать за содержание того, что вызвало чувство. Вот наша неспособность любить другого». Как же иначе стали мы читать Евангелие? Для удовольствия, а то бы поняли. «Искушение от дьявола», сказано в Писании. Ведь не дьяволом же. И взалкал Иисус не от долготы 40 дней, а от окончательной готовности исторгнуть сюжет, уже не интересующий его. Ведь ни одного испытания не выдержал он, не хотел выдерживать, все отверг и превращать камни, и прыгать на них, и владеть ими. Вот эта невнимательность к искушению, бережливость ненапрасных сил, нежелание демонстрировать силу, и была уже зрелость и сила Христа, чтобы можно было уже идти к людям, не желая себе. Нет другого способа преодолеть искушение, лишь не увидев его. Господи, как ты прав, Митишатьев, как ты прав! «А ты запиши это, запиши!» Растерянно и зло говорил Митишатьев. «Это ведь поинтереснее страха! Зачем ты про страх-то пишешь, раз ничего не боишься? Значит, все-таки видишь уже искушение! И Христос, по твоим словам, стал Христом, а ты всегда был Левой! Ты обладал, но потеряешь, уже теряешь! Рассуждаешь о страхе, ведь я к тебе, за тобой шел, а ты сам обернулся и уже сделал шаг от себя ко мне!» Ты вот про Христа запиши. Это же так прекрасно. Запиши, и пройдет, опять выкрутишься. Но слово то ведь жить и поступать надо, а записанное оно само поступок. Что же ты не пишешь? Неловко передо мной? Ведь пропадет же вдохновение твое на меня даром. — Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? — оскорблялся Лева. — Неужели ты думаешь... Что я коплю, что мне что-нибудь для самого письма надо. Я ведь и не пишу уже ничего. Ну, жизнь моя, неужели упрекать в ней человека можно? Я ведь все-таки живу, не понимаю и живу, мне же это важно. Что я могу, свидетель собственного опыта? Но ведь я его не избегаю, а я яму вижу. Я всегда буду видеть яму перед собой». И всегда признавать твое первенство И ненавидеть тебя А ты всегда не заметишь, что я есть И так будет всегда Ты будешь страдать и брезговать реальностью А я мелко торжествовать над тобой И терпеть прирожденное поражение Слуга твоей реальности Не хочу больше демонстрировать Поучительные картинки твоей неисправимости Твоей принадлежности Ты никогда не заговоришь по-нашему До сих пор двух слогов не сложишь. Только будешь улыбаться своей дебильной, растерянной улыбкой. Мол, за что же вы себе-то такие плохие? Ведь вы же хорошие. Как бы нас жалея, собою за нас страдая. Да не хорошие мы, а нас больше! Когда ты это-то поймешь, усвоишь и нам полезен станешь. Ведь чего мы от тебя хотим? Чтобы ты для нас был... Раз уже мы тебя над собою признали. А ты путаешь, злишь нас, пытаешься нас для себя любить. А нас любить не надо. Мы тебя любить будем сами. Никогда ты этого не поймешь, а мы тебя всегда. И так будем. Сойдешь в могилу. Зачем мы жили? Митишатьев. Митишатьев. Ты не прав. «Никогда я не думал, что я чем-то лучше или выше тебя. Зачем ты так?» «Право, я не знал. Какой я действительно эгоист. Ведь наоборот, всегда восхищался тобой. Ты сильнее, жизненней, самобытней. Вся твоя жизнь ты сам, сам всего достиг, до да всего додумался. Ведь что может быть убедительней, когда человек сам? Говно сам! Сам ничто! Самородок говно!» Ведь нас много, и мы все поодиночке, прекрасно зная и понимая механизмы жизни, низость друг друга. У нас нет сил, и каждого из нас мало. А вас мало, но вы одно, и каждый из вас не один, а много, и, не понимая, вы сильны. И что вам никогда не простится, что вы нам уступили, лишили нас права признавать вас?» Ведь как вы себе изменили, вас правильно убить надо, ликвидировать. Вы не оправдали, вы подло с нами поступили. Гуманитет вонючий. Зачем вам-то гуманитет? Зачем вы-то, рабски, стали угадывать наши-то идеи и делать вид, что нам их приносите? Зачем вы внушили нам, что мы люди, когда это практически невозможно быть человеком в вашем-то смысле? перпетуум мобиле. И нас не научили, и сами разучились. Вот правда, как я вас ненавижу за свою-то любовь, за вашу-то измену! Ты надо мною потешаешься, — обижался Лёва. — Ты что ж думаешь, я не понял? Ну почему ты не признаешь за мной? Ну да, я многого не понимаю, но ну, не всего же. Видишь, я очень изменился за последнее время. Вдруг обнаружил людей вокруг себя. И как раз вот в этот момент даже странно, что ты так нападаешь на меня. Как все, однако, вовремя, наверное, справедливость в этом. Только никакого зазора у времени нет! Сразу! Вот только поймешь, а уже не воспользуешься плодами, не разнежешься, не покайфуешь. Возмездие за первую же секунду понимания, прожитую в инерции, ведь длинной же предшествовало, привык непонимание! Так сразу же! так жестоко, так справедливо, так сил нет, так жить надо, так не выдержать понимания. Грешен! Вот что, грешен! Прости меня, Митишатьев, прости. Так они говорили, каждый о своем. И чем больше обнажались и приближались к правде, чем скорее возможно было понять, что же они хотят друг другу сказать, в чем же дело, Чем более возрастала возможность понять, наконец, другого, тем меньше понимали они. Изближаясь, разбегались они. Лёва оставался Лёвой. Метишатьев был Метишатьевым. Надо несколько раз повторить эту фразу, перемежая ударение со слова на слово. Тогда, может, понятно. «Лёва оставался Адоевцевым». Митишатьев и есть Митишатьев! Так ли они говорили? Мы еще однажды перепишем все сначала, для скуки. Перемелим монологи и реплики, чтобы один как бы больше отвечал другому. И попроще, попроще. Слово зачеркнем, слово надпишем. Мог ли Лева употребить слово «писание» вместо Евангелия? Помучимся, оставим так. Еще помучимся, и все оставим так, как было. Где же еще другой случай представится быть тому, что уже было однажды? Оставим так. Проговорим восклицание и воскликнем шепотом Не так, не так, конечно, они говорили, но именно это. на ну уши я потешился, сказал Митишатьев. Так они махали руками две большие тени на стене, ибо Митишатьев ведь выключил свет. Это бесшумность и бескровность. Тень говорит тень. Бия с обнаруживают общность, так легко сливаясь. — Как потешился, — опешил и похолодел Лёва. — Ты опять про Готтиха? — Ты уже забыл про Бланка? — демонически спросил Митишатьев. Мука прошла по лицу Левы. Он все отчетливо помнил, но в таком случае жить он больше не мог. Ужас сковал его. — Что ты ему сказал? — вскричал Лева неловко, вцепляясь ему в грудки, метешатьев нарочито не сопротивляясь, остужая Леву прозрачным безличным взором. — Ничего я ему не сказал, чего ты всполошился. Лева тут же успокоился. «Прости», — сказал он, отпуская. «Да ну что ты!» — ухмыльнулся Митишатьев. В руке у него была маленькая. «Откуда?» — изумился Лева. «А это уже и не так важно», — сухо сказал Митишатьев. И пока они выпивали, и Лева умудрялся проглатывать это голое ядро водки, что прыгало и топорщилось в нем, как живое, Пока Лева менял пространство, по-детски оцепенев перед самостоятельностью и независимостью принятой в себя посторонней жизни, и пространство, состоявшее из мутной воронки завинчивающейся тошноты с перламутровыми переливами по краям, стремившейся то поглотить, то центробежно выкинуть его в темную верхнюю пустоту, наконец приостанавливалось и становилось подчеркнуто резким и прозрачным с оптической гнутостью по краям, напоминавшей выпученный глаз глубоководной рыбы. И тогда становилось особенно звонко, напряженно, тихо, как на дне. А потом этот оптический эффект растворялся и таял, уступая бархатной пыльной мягкости отсутствию масштаба, где Лёва теперь уютно устраивался в самой дали новой вытянутой перспективы наслаждаясь неподвижностью, камерностью и равновесием маленькой теплоты в себе. Пока он вот так менял измерения и покидал пространство, то есть пока он имел дело с ее проклятой прелестным действием, которое я сейчас описал чуть длиннее, чем принято, но зато слишком кратко по отношению к тому, чего это действие заслуживает ибо, по-видимому, не так уж просто то, что ему столь подвержено само человечество, не достигая того же действия иными путями. Пока он пьянее трезвел и трезвее пьянел, гораздо более примитивная и суровая тошнота оценки происходящего, меняя ракурсы, простреливала его со всех сторон. Потому что что-то произошло, что-то произошло, А если что-то произошло, то чего-то не могло и не должно было уже никогда быть с этих самых пор. Только чего? Тут было так, что все сегодняшние события еще не были тем, что, наконец, произошло. Даже Бланк, этот воспаленный очаг Левиного предательства, очевидное событие, еще не был тем, что произошло, ни тем более эти девушки, ни даже милиционеры погоня, А вот этот разговор с Метишатьевым... Разговора, впрочем, Лёва тоже почти не помнил, словно где-то, что-то, когда-то читал такое, и все. Так вдруг испарился смысл. Смысл сопротивлялся воспоминанию упруго и решительно. Лёва оставил его тошнотворные усилия. Память привычная и легко выстроила из остатков слов и фактов отношения, а отношения, как известно, вполне заменяют утраченный смысл. И опять тот же Лёва. Вот он сидит с водкой внутри и думает. О чем? Он думает о том, что странно и не может быть, чтобы Митишатьев обнаружил комплекс. Приходится применить-таки это объясняющие ничего слова, потому что Лёва этим словом думает что комплекс всегда был его Левой монополией, а оказалось, что наоборот, и демон Митишатьев весь закомплексован, что комплекс нынче и есть демон, время такое. С другой стороны, Лева тут же начинает уценивать эту свою победную позицию, не слишком ли ему показалось. Может, Митишатьев просто потешался над ним, над его серьезностью. Тут все легко опрокинулось на свои места, и Митишатьев уже, безусловно, потешался и разыгрывал Леву, вовсе не раскрывшись в своих откровениях. И все-таки что было у Метишатьева с Фаиной? Эта тень, лишь однажды мелькнув, навсегда делала бессмысленной саму возможность какого бы то ни было поражения Митешатьева. И все очевидные выводы, сделанные Левой из Метишатьевских признаний об его комплексе неполноценности, об испепеляющей его всю жизнь зависти, даже о социальной природе его демонизма. Все это прах, ибо Лева ревновал к нему. Даже проиграв, Метишатьев вышел победителем, потому что Лева тут же водрузил поверженного врага поверх себя. Как он это умудрялся делать каждый раз, оставаться всегда побежденным? Его загадка его природа. Тут можно сделать лишь один бесспорный вывод, который в свое время, когда Лева еще не мог оценить этого по достоинству, так окончательно сформулировал дядя Диккенс. «Различие по говну является классовым», — сказалась его утонченная обостренность восприятия и запахов. Лева принюхивался и забывался. Метишатьев задумчиво парил. И упал камнем. «Откуда такая убежденность, что все так, как ты думаешь?» Лёва открывался легко, как спичечный коробок. «Я как раз все время сомневаюсь», — тут же стал оправдываться он. «Откуда такая убежденность, что все так, как ты сомневаешься?» Лёве снова показалось опрокинулась, что Митешатьев над ним потешается. «В чем я сомневаюсь?» — насторожился, сбившись с толку Лёва. «Во всем!» «Во мне, в себе, в бланке!» «Ты вот даже успел устроиться. Да был ли бланк?» «Почти так уже думаешь. Был!» «Был здесь бланк, и ты его выгнал!» «Как я?» «Ты? А кто же?» «Ко мне бы он не пришел, да из-за меня бы и не ушел, а вот из-за тебя ушел!» «Ты оказался на моей стороне, и он ушел!» «Постой, постой!» А зноб гулял по левиной спине. И оптика алкогольного пространства показывала старый детский фокус, перевернутую трубу. Где-то в очень узкой дали отчетливо ухмылялась личико Митишатьева. Именно Личика, величиной с детский немытый кулачок. «Постой! Ты мне можешь наговаривать что угодно. Я мог вести себя как угодно, не точно, не четко, даже трусливо. Но я никогда, никогда не мог сказать ему что-либо из того, чего я просто не способен сказать». Я не способен оскорбить Бланка. Может, он мог истолковать мое поведение, но только почему же не способен? мне ты способен сказать, а ему нет. Если бы был не способен, то никому бы не сказал, слов бы таких не имел. Не мог бы мою тему слушать и поддерживать. Почему же не способен? Как раз способен. Мне-то ты говорил. Что я тебе говорил? «Что я тебе мог сказать такого?» «Да и потом, разница. Тебе я еще, может, что-то могу сказать? Это не значит, что я и ему это скажу». «Ага, попался. Что это?» «Значит, есть это. А я что говорю?» «Почему же мне ты говоришь, а ему нет?» «Зачем старику заблуждаться на твой счет?» «Ты же его обманываешь. Вот я ему об этом и сказал». «Что?» «Что ты ему сказал?» Леве было теперь так страшно, что он не мог и не хотел стронуться в знание того, что было. «Что? Что?» — передразнил Митишатьев. «Да вот то, о чем мы говорили, ему и пересказал. А ты молчал. Сначала еще дергался, а потом отключился и улыбался. Улыбка у тебя была такая, как кашка. Улыбался и кивал. Кивал?» «Да что ты все переспрашиваешь?» — вскипел Митишатьев. «Нет, ты неисправим. Я тебе твою подлость демонстрирую, а ты не видишь. Ты же ничем, ничем уже не лучше меня, даже хуже, потому что я такой и есть, а ты предал то, чем родился. А ты опять вывернуться хочешь? Опять делаешь вид? Опять сравнялся? А опять?» Не хочешь отнестись ко мне как к равному, опять за человека меня не считаешь, даже подлости за мной признать не хочешь. Только на этот раз это уже не подлость. Я долго ждал, это теперь справедливость. То, что я сказал бланку от твоего имени — справедливость. Должны же хоть однажды концы сойтись. Ты мастер, конечно, за все ниточки держаться. А только теперь ты одну упустил. Никогда, слышишь, никогда в жизни не удастся тебе убедить Бланка, что то, что сегодня произошло, было ошибкой. Ничего-то ты, наконец, не загладишь, не исправишь, не залижешь. Вот, отвечай, плати душой, как мы. Мы уже всю выплатили, там и было чуть. А ты все себе и позволить хочешь, и душой не поплатиться. — Вот теперь ты в одной точке. Пустяк, это тебе не попортит ни жизни, ни общего вида. В одной хоть точке ты окончателен. Бланк — пустое место, но он знает теперь тебя. Он тебя видел. Вот как я тебя вижу, так он тебя видел. «Господи — Господи, — взмолился Лёва, — это же невозможно видеть. Ненависть. — Ну что я тебе сделал? Я хочу понять. Объясни. — Ничего. «Ничего ты мне не сделал за это!» «Только я тебя не ненавижу. Тут другое слово. Я бы сказал, что люблю да пошла. Литература уже съела такой поворот. Жить мы на одной площадке не можем. Вот что!» «Может, это и есть классовое чутье?» Метишатьев захохотал. «Или нет, это, наверное, биология. Ты думаешь, я тебе не даю покоя? Нет, нет, ты! Я не могу, пока ты есть. А ты все есть да есть. Ты неистребим. Видишь, я постарел, облысел, обрюск. Метишатьев разошелся в роли и бесконтрольно бесчинствовал на этом любительском помосте, демонстрируя академическую школу. Оттягивал жидкий волосок на голове, складочку на пузе, оттягивал под глазом и язык показывал. «Страшно?» Он хохотал, как несчастливцев. «Прости, я все шучу! Пьяный я, пьяный, понимаешь? Ты не предавай этому! Я тебя люблю! Ты один у меня! Что я без тебя? Фантом! А и фонтан! Фантик я! Я тебя сейчас ударю!» Наконец-то сказал Лёва. «За что?» — удивился Митишатьев так искренне. «Ведь я только хотел... Я ведь вот сейчас самую правду сказал, не больше. Я хотел, чтобы ты больше не путался с ними. Ты нам нужен, ты князь, ты русский человек, а ты опутан ими с ног до головы. Ты заметь, ты самый неискренний, самый лживый человек становишься, когда тебе надо им показаться». «А чем показаться? Тем, чего они от тебя хотят!» «Вот ты и сидишь у них на крючке! Они видят твою неискренность, а она-то им и нужна!» «А потом они, когда заглотишь поглубже, однажды тебе объяснят, и ты ихний!» «Ты сумасшедший!» — сказал Лёва. «Я наконец понял! Ты сумасшедший! Ты маньяк! Я тебя бить не буду! Ты ступай! Ступай!» и он откинулся, прикрыв глаза. Тошнота слезнула его первой же волной прибоя и потащила, потащила внутрь в темноту. — Ах, князь, все-таки ты князь. — Я это так чувствую, как ты себе и представить не можешь. — Вот никакой разницы. А князь? — Наверное, наверное, я маньяк, аристократоман. Так это называется? — Люблю. «Эх!» Отчаянным усилием Лёва вернул голову, отпер глаза, остановил бешеный, воющий, как детская юла волчок, вынырнул на поверхность, чтобы успеть увидеть, как со словечком «эх!» смахнул Митишатьев глазом с рукава. «Перестань!» — он чувствовал омерзение и безволие. «Тот самый гипнотизм лести, который превышает басенную очевидность!» И происходит, как кошмар сознания, как болезнь. Однако уже не пнешь ногой, когда облизан сапог. Перестань. Ну, я погорячился, ты пьян, никем я не опутан. Что ты права? Опутан, опутан. Неожиданно трезвым, новым голосом сказал Митишатьев. Даже все бабы твои, ихние. Лева застонал. «Прав Митишатьев! Тысячу раз прав!» — в отчаянии воскликнул он, но молча. «Гнать! В шею гнать! Вот что я разучился!» «Какие бабы!» — обессиленно простонал он. «Вот ты жена у тебя, еврейка!» — ласково уговаривал Митишатьев. «Какая жена! У меня нет жены!» — взмолился Лева. «Ага, видишь!» торжествовал Митишатьев. «Ведь не сказал же, что какая разница! Чуешь, значит, разницу! А говоришь, нет жены! Ай-яй! Афаина. И Митишатьев хитренько выглянул из себя. Лёва ощутил широкую и длинную силу. Она его обняла и приподняла. Показалось даже... На некоторое время в воздух, откуда он сверху посмотрел на метешатьева, и так все было освещено ровным, сильным, матовым хирургическим светом. С этим Лева еще не сталкивался в своей жизни. Такая страсть, такая ярость, такой гнев, ослепительный, что нельзя было уже и чувством назвать, Это было неведомое состояние, показавшееся ему своего рода спокойствием. Они долго, они обстоятельно и старательно дрались. Некрасиво и неловко со стороны. Это была добросовестная, немного скучная, непривычная и равномерная работа. Так казалось Леве. Он ничего не чувствовал, только легкий ком внутри – ком детского покоя после рыдания. Этот невесомый шар катался в Лёвиной бесчувственной оболочке, состоявшей из тела и костюма, и в такую же бесчувственность опускал Лёва свои пустые кулаки в какую-то вату и тряпки, пока Митишатьев теребил и трепал тряпочку его лица. Никакой заботы не было теперь у Левы. Это было почти освобождение, почти счастье. Во всяком случае, этого нельзя было прекратить. Вот он бы так прожил до конца дней своих, в этой-то вот внезапно возникшей, бог с ней, как она выглядит, непрерывности своего существа. Как бы катался и бил, и мял, не чувствуя ничего, кроме отсутствия, чтобы силы которых уже не было, Кончились полностью и вместе с ним, но. Митишатьев укатился в уголок, всхлипывая, как баян. И Лёва очутился с пустотой и недоумением в руках. Поднялся и отряхнулся с чувством одной лишь досады, что Митишатьев его сейчас обманул своей покорностью, обокрал, ушел. Время было исчезнувшее, снова предало его. Оно продолжалось. Лева огляделся.